Макс Вальтер. Мешок. Книга 4. Инстинкт выживания. Глава 1. Небольшие поправки. Мешок по-своему красив, несмотря на вечно льющийся дождь, хотя даже в нем есть что-то завораживающее. Районы сменяют друг друга и пробегают бесконечными рядами домов мимо окон нашего броневика, а вокруг пустота. Нет ни людей, ни машин, только бесконечные лабиринты улиц. Ни одно животное не сможет здесь выжить. Не видно даже птиц. А они, несомненно, проваливаются в этот странный мир. Вот интересно, они смогут взлететь? Победить ту самую аномалию полета, что не дает подняться в воздух ни одному из созданий рук человеческих? Как я не пытался отвлечь себя этими мыслями, голова все равно возвращалась к ангару. Да, я убивал до этого, но не так. Одно дело застрелить врага в схватке, когда порой даже не видишь саму смерть, и совсем другое вот так. Шесть десятков человек, наверняка хороших бойцов. Тузик разорвал их в клочья, а я не дал им и мизерного шанса избежать этой участи связанные напуганные они жались друг другу будто дети которые впервые в жизни смотрят фильм ужасов их крик все еще продолжает звучать в моей голове как и картина из терзанных тел не желает исчезать постоянно всплывая перед взором питомец весь вымазанный в крови ее было столько что лапы твари скользили несмотря на выпущенные когти что оставили глубокие борозды на бетонном полу чавкающий влажный хруст разрываемой плоти сопровождаемый треском костей и этот металлический привкус на языке. Вряд ли мое сознание сможет когда-нибудь очиститься от всего этого. Слишком жестоко и неправильно. Я успокаивал себя тем, что так было необходимо. Нельзя оставлять живого врага за спиной, и Пакля прямое тому доказательство. Туфля после этого отказалась от поездки, назвав нас отморозками. И она права. Валера обещал ей вернуться. И девушка прямым текстом ответила «Не дай бог». И я ее понимал. Мешок полон опасности, и смерть здесь нечто обыденное. Потерять близкого человека всегда тяжело. Но когда вокруг кто-то умирает каждый день, даже такая утрата переносится легче. Однако то, что происходило в ангаре, не укладывалось у нее в голове. Она не желала признавать правильность поступка, не хотела слышать доводы и логику, потому что так нельзя и все. Я уже в тысячный раз задавал себе вопрос. А что пошло не так? Почему мне пришлось поступить подобным образом, несмотря на все свои внутренние запреты? Вот только ответа не приходило. А я продолжал себя убеждать, что так было нужно. Тузик словно чувствовал мое настроение и не приближался. Лежал в отделении сейфа, положив свою жуткую морду на лапы. Гайка вела броневик. Дикий сидел рядом на пассажирском сиденье а мы втроем расположились в салоне за ними. В машине стояла тишина. Никто не задавал вопросы, не обсуждал произошедшее. Все словно ушли в себя. И я не удивлюсь, если наши размышления совпадают. И это давило, угнетало еще больше, чем если бы мы обсудили случившееся. Но нет, никто не хотел произносить слух, что мы ошиблись. И имелась возможность поступить иначе. Мы боялись потому как после этого совесть больше никогда не оставит нас в покое. Оставалось лишь смотреть в окно на пробегающие мимо дома и пытаться отвлечь себя мыслями о полетах птиц. «Как она выжила?» — наконец прозвучали первые слова из уст гайки. «Я слышала ее крик и видела ее тело. Там, когда мы стояли на гаражах, я посмотрел на нее. Это был кусок мяса». «Обязательно задам ей этот вопрос, когда мы найдем ее». Я с трудом разлепил губы, чтобы ответить. «Это не она», — покачала головой Гайка. «Я не верю, что после такого можно остаться живым». «Может, ты и права», — пожал я плечами. «Но даже если ей удалось выжить, то мы все равно не знаем, кто стоит у руля. Пакля точно такой же исполнитель, как Хан, и, насколько я помню, до его смерти она находилась на ступень ниже». «А меня все еще мучает вопрос, кто нас едва не убил», — произнес Валера. И мне почему-то кажется, что этот враг будет гораздо опаснее, учитывая то, что он сделал такое в одиночку. На колонну он вряд ли станет нападать. Покачал я головой, перебив товарища. Но ты прав, с этим тоже стоит разобраться. Что-то многовато у нас разборок в последнее время, не находите? Подал голос Дикий. Я вот все за форт думаю. Может, мы зря ввязались во все это дерьмо. Стоило, наверное, послушать мозая Взять свое и забить огромный болт на все эти разборки. Жили бы сейчас себе спокойно и голову не ломали. «А через год за нами бы обязательно пришли», — усмехнулась Ольга. «Совсем не факт», — не согласился с ней тот. «Факт», — обрезала она. «Мы слишком глубоко во все это влезли. Знаем то, чего не положено знать простому смертному. Лично я убрала бы вас всех. Так надежнее». «И сомневаюсь, что Мазая станут мучить угрызения совести по нашему вопросу. Нет человека, нет проблемы». «Я склонен с ней согласиться», — высказал свое мнение Валера. «Даже во внешнем мире такие вопросы решаются подобным образом, и не только в криминальных структурах». «И что предлагаете?» — поинтересовался я. «Вот так в Пятером объявить войну целой системе? Наших ресурсов не хватит, чтобы убрать из уравнения Мазая». «Хан уже был у руля, и где он теперь?» «И ведь не поспоришь», — усмехнулся Дикий. «Я предлагаю не ссориться с дедом», — продолжил я свою мысль. «Но и жить как овощ тоже не выход». «Так мы вроде как согласны», — вновь подала голос Гайка. «Тем более, что пока все твои планы работают». «Нам нужна страховка», — произнесла Ольга. «И такая, чтобы ни Мазай, ни Пакля, никто либо другой не помышлял о нашей смерти». «И что ты предлагаешь?» Внимательно посмотрел на нее я. «Мазай понятия не имеет, сколько ядерных зарядов мы везем. И вообще не знает об их существовании. Так, Дикий?» Она начала издалека выкладывать свой план. «А че сразу Дикий?» Удивленно обернулся тот. «Ну мы же знаем, чей ты человек», усмехнулась Ольга. «Так знает или нет?» «Я же с вами здесь», ответил тот, глядя ей прямо в глаза. «Я сделал свой выбор, и мне важно, чтобы Гайка была в безопасности». «Нет, Валь, Мазай ничего не знает, по крайней мере от меня». «В таком случае предлагаю оставить пару штук для своей страховки», — продолжила та. «И нахрена они нам сдались?» — задал резонный вопрос Валера. «Заложим их в муравейник на кладбище тварей», — озвучила простую, но гениальную идею. «Единственный вопрос лишь в дистанционном управлении, но я уверена, что это тоже решаемо». Салон погрузился в тишину. Ольга только что озвучила самый лучший выход из сложившейся ситуации. План, конечно, сырой, многое придется продумать, но он рабочий. Вся структура власти в мешке завязана именно на этом кладбище. Хан захватил власть, но ничего не смог бы сделать, пока не получил бы доступ к самой охраняемой тайне этого мира. И если над ней нависнет угроза, то Мазай пойдет на все что угодно, лишь бы мы не нажали кнопку. Эдакий союз ядерных держав. И если он работает там, во внешнем мире, то почему бы ему не сработать здесь? Ведь люди везде одинаковы». «Что если использовать блеф?» — прервал я тишину. «Слишком рискованно», — покачала головой Ольга. «Нужно делать наверняка. Скорее всего, он сразу узнает, появлялись мы там или нет. И обязательно проверит наши слова. Это не тот человек, который поверит нам вот так сходу». «Пожалуй, соглашусь», — кивнул я. Но в таком случае мы действуем не в том порядке». «Вот я о чем», — кивнула Ольга. «Сейф меня точно пристрелит», — засмеялся я. «Но, с другой стороны, есть у меня то, чем его подкупить. Так что, надо полагать, не откажется». 380 примерно через час», — шикнула рация. «Остановка по плану?» «Да, дню и форти», — подхватив рацию, ответил Дикий. «Принял», — вернулся ответ. «Конец связи». В нашем броневике снова образовалась пауза. Все обдумывали новый план. И даже я пока не находил в нем изъянов. Ну, разве кроме того, что нам нужно как-то придумать дистанционный взрыватель. Во внешнем мире с этим не возникло бы никаких вопросов. Спутниковая связь, сотовая, радиоволны высокой частоты. Да все что угодно можно придумать. Но здесь такую проблему нам скорее всего никак не решить. Но не укладывать же кабель на десятки тысяч километров, а жить в 505-м желание что-то не возникает. «А что если таймер?» — выдал я единственное, что пришло в голову. «Что если это будет таймер, который необходимо постоянно перезапускать?» «Как вариант», — подхватил идею Валера. «Подобное устройство можно будет достать во внешнем мире и запоролить его». «Нам нужен человек с опытом в таких вопросах», — принял я окончательное решение. И желательно тоже не из мешка. «Есть у меня такой», — кивнул Валера. «Профессиональный подрывник. Сейчас инструктором в Альфе работает». «Полагаю, он умеет хранить секреты?» Задал я риторический вопрос. «Обижаешь!» Тем не менее, усмехнулся Валера. «Мы с ним однажды для Васильевича!» Он осекся и посмотрел на меня. «Ну, давай, чего остановился?» Усмехнулся я. «Полагаю, что на данном этапе я переплюнул отца в количестве отнятых жизней. «Да там ничего такого!» — поморщился тот. «Припугнули партнера одного!» «Ой, отвали, короче!» «Он разбирается в устройствах с ядерной начинкой», — уточнил я. «Проще назвать то, в чем он не разбирается», — усмехнулся Валера. «Он такую бомбу может на коленках собрать!» «Ну, здесь ты, конечно, загнул», — отмахнулся Дикий. «Я пока еще ни разу не слышал о кустарном производстве ядерной бомбы. Будь там все так просто...» Террористы вряд ли от них отказались бы. Да и стран, владеющих подобным оружием, не так уж и много. Ладно, здесь согласен, улыбнулся тот. Но таймер приладить он точно сможет. Плюс всяких обманок наставить, чтобы никто лишний нос анисовал. Значит, принимаем план как основной, согласился я. Дикий. Да че опять дикий-то, возмутился тот. Мы с тобой еще в лесу все обсудили. Хорош уже меня этим тыкать постоянно. «Ладно, уговорил», — засмеялся я. «Мы можем вообще ничего не отдавать Мазаю», — произнесла Ольга. «А вот здесь я с тобой не согласен», — покачал я головой. «Одним кнутом с такими людьми не договариваются. Слишком он для этого амбициозен. Как бы наоборот, хуже не стало. Считаю, стоит показать нашу к нему лояльность, а пару зарядов иметь в качестве страховки. Только так это может сработать». «Да, пожалуй, соглашусь», — немного подумав, кивнула она. Машины втянулись в форт, тот самый, где проживал Бакс со своим сыном. Этот маршрут очень долго оспаривался сейфом, потому как стоял на пути, так что мы теряли около двух часов хода. Ему это очень не нравилось, но платил все-таки я, и в конце концов аргумент с суперкачественным миксом оказался решающим. Стоянку наша техника заняла полностью, и даже уазы пришлось оставить возле комендатуры. В гостинице обрадовались такому количеству народа, который заселился за раз, и даже сделали скидку, что не могло не порадовать. Не сказать, чтобы этот «Форд» бедствовал. Слухи о миксе, после которого можно употреблять пыль уже через сутки, довольно шустро распространялись по округе. Но его стоимость была доступна не каждому, что, в свою очередь, отпугивало некоторых клиентов. Караваны здесь были частыми гостями, как и в любом другом. Однако средняя торговая колонна часто не превышала трех грузовиков. В редких случаях можно было увидеть такой богатый паровоз, как у нас. На то были естественные причины. Охранять три машины проще, чем 10, И в случае неудачи убыток гораздо меньше. Всей толпой мы завалились в столовую, где точно так же получили скидку на ужин. И вместо пяти камней за порцию отдали три. Словно на обеденный бизнес-ланч угодили. В общем, куда ни плюнь, всюду красота. После обеда я решился помотать нервы сейфу потому как на данный момент он был сыт, и на его лице блуждала довольная улыбка. Не сказать, что меня раздражал его довольный вид. Но послушать его крики тоже приятно. «Сейф, у меня к тебе неприятный разговор». Уселся я возле него, прихватив свой стул. «Да чтоб тебя черти дрючили!» Моментально выругался тот, поперхнувшись пивом. «Вот ты не мог другой момент выбрать! У меня от тебя не сварение будет!» «Да не все так плохо на самом деле», — успокоил его я. «Нам просто нужно сменить маршрут». «Давай я тебе все-таки голову отрежу!» Постепенно начал заводиться он. «Вырастет новое! Глядишь, и мозги сменятся, а?» «Короче, нам вначале нужно попасть в 330 на 505». Продолжил я, несмотря на его возмущение. «Поверь, это очень важно, и не бесплатно, разумеется». «А не пошел бы ты в жопу!» Грохнул кружкой по столу тот. «Я тебе че, шлюха какая?» Ты меня вертишь постоянно, то в рот хочу, то в задницу. Все, хватит с меня этого дерьма. Завтра мы уезжаем. Пять кусков предоплаты останутся у меня. Все Уралы станут твоими». Закончил я свое предложение, и лицо сейфа моментально изменилось. «И что мне с этим металлоломом делать?» Включил он неумелого рыночного торговца. «Сейф, вот давай только не набивай себе цену», — поморщился я. «Мы с тобой оба прекрасно знаем, что 10 новеньких военных грузовиков стоят гораздо дороже двадцати штук». «Одиннадцать!» — поправил меня тот. «Само собой», — кивнул я, будто не специально оговорился. «Все машины станут твоими, и тебе больше не нужно будет зарабатывать на сопровождении. Ты сам станешь владельцем каравана». «Ты меня еще поучи!» — подкинул подбородок тот. «Договорились?» — уточнил я и протянул ему руку. «Вот почему у меня сейчас такое ощущение, что я сделку с дьяволом заключаю?» Поморщился тот, но все же жадность победила, и он скрепил сделку рукопожатием. «Основную колонну оставим здесь. Нужна оперативность и скорость», — продолжил я. «В 505-й пойдем двумя-тремя Уралами». «А поточнее никак», — поморщился тот. «Вот эти твои двумя-тремя! Я как должен охрану планировать?» — Что же у тебя вечно все вот так, на ходу? Никакого плана. И как только ты дожил до сегодняшнего утра? — Пусть будет три, — согласился я. — Да, точно три. — Мужик! — поджав губы, закивал тот. — Ну, хоть где-то мы имеем определенность. Ладно, у тебя все. — Ну, в общем, да, — пожал я плечами. — Тогда отвали от меня. Дай хоть час пожить спокойно. Помощился сейф и снова подхватил свою кружку. Я поднялся из-за стола, подхватил стул и вернулся к своим. «Что-то слабовато на этот раз!» — усмехнувшись, кивнул головой в сторону сейфа дикий «Обычно после разговора с тобой он еще сутки отходит, а сейчас даже корвалол не достал». «Пусть отдохнет, он заслужил», — отмахнулся я. «Ну что, проведаем нашего друга?» «Я уж думала, ты никогда это не скажешь», — улыбнулась Ольга. «Ну, сейчас мы с Борькой устроим разгром». «Вы как, решили, что будете с редкими камнями делать?» — уточнил я у Дикого. «Даже не знаю», — пожал он плечами. «По идее, полный микс нам нафиг не сдался. С другой стороны, тут как с презервативом. Пусть лучше он есть и не нужен, чем когда он нужен, а его нет». «Ну, мне один точно придется заказать», — добавил я, «а затем еще как-то отца сюда затащить». «Мы долго сидеть будем». Уже пританцовывая от нетерпения, спросила Ольга. «Пошли уже. Успеете наговориться?» «Ладно», — улыбнулся я. «Значит, тебе один полный?» «Да», — кивнул Дикий. «Остаток в камнях целей будет». Мы вышли из столовой и направились в гости к старому другу. Дорога знакома, так что добрались быстро, и вскоре над нашей головой звякнул колокольчик. «А я все думал, зайдете или нет», — усмехнулся Бакс, сидя на стуле за витриной с книгой в руке. «Мы разве могли?» — улыбнулась Ольга и растянула руки в стороны. Мы обнялись, справились о делах. В общем, все, как полагается при встрече старых друзей. Бакс, не задумываясь, запер дверь и повернул вывеску на закрыто, после чего мы ушли через подсобку наверх. Ольга поспешила вниз, в мастерскую к Бори. А я решил вначале поговорить о делах, а уже затем присоединиться к ней. «Чаю или чего покрепче?» — уточнил Бакс. «Ты сам как?» поинтересовался я его мнением. «Да что мы как не родные, усмехнулся тот и открыл холодильник, доставая оттуда бутылку текилы. «Мы ведь с тобой ни разу так и не выпили!» «Значит, пришло время поправить это недоразумение», улыбнулся я. «Я так понимаю, ты по делу!» спросил он, нарезая лимон, отчего мой рот тут же заполнился слюной. «И да и нет», неопределенно ответил я. «Повидаться все равно хотелось, независимо от дел». «Ой, да хватит уже вежливость включать!» — поморщился тот. «Говори, что нужно!» «Три порции полного микса», — ответил я, внимательно глядя на него. «Ты достал камни!» — удивленно уставился на меня тот. «Достал, Бакс, много камней!» — кивнул я. «И готов заплатить за каждый микс полным набором!» «Очень щедро!» — усмехнулся тот. «Так понимаю, что я охотника тоже нашел!» «Ага!» — кивнул я. Он сейчас с подругой в столовке вашей сидит. «Ты в курсе, что он работает на нулевых?» Внимательно посмотрел на меня Бакс. «Я в курсе, дружище», — снова ответил я с улыбкой. «Нет, не коси на меня таким взглядом. Там все сложно и нет. Я на них не работаю». «Зачем тебе полный микс?» Вдруг задал странный вопрос он. «В мешке достаточно обычного. Он лечит все, ты же знаешь». «Мой отец болен», — вздохнул я. «Второй для Ольги». «Считаешь, он ей все еще нужен?» Наконец, покончив с лимоном, Бакс разлил текилу по рюмкам и открыл баночку с солью. «С ней что-то не так», — вздохнул я. «Мы об этом не говорим, но она словно не целая, будто часть ее где-то потеряна. Я не знаю, как объяснить, но она странно себя ведет». «А ты уверен, что хочешь вернуть ее прежнюю?» Грустно усмехнулся тот. подозревая что Боря сделал все правильно, и менять этого не стоит. «Ведь, по сути, не количество микса дает нужные результаты, а его качество. Ты выяснил, почему у нее такие глаза?» «О да», — засмеялся я, чокнулся с Баксом рюмками, ткнул палец в соль, слезал ее, опрокинул содержимое себе в рот и только после того, как закусил лимоном, продолжил. «Нужно показать это тебе и Борьке. Уверен, что ему очень понравится». «А если конкретнее?» — спросил он, произведя те же действия с выпивкой. «Она приручила тварь», — выпалил я. «У нас теперь есть свой собственный синий. И ведет он себя, как домашний кот. Прикинь, он на кличку Тузик отзывается». «Да ладно!» — оживился тот и засмеялся. «Согласен. Борьке такое точно понравится. Он здесь? С вами?» «Ну мы что, идиоты, что ли?» Я сделал удивленное лицо. «Кто же нас с ним в форт пустит?» «Это да. Я как-то не подумал». Улыбнулся Бакс и наполнил рюмки. «В общем, мой тебе совет. Не давай Ольге полный микс. Неизвестно, как он сработает и что в итоге откроет». «Я подумаю», — кивнул я и, ударив посудой, снова ткнул палец соль. «Подумай», — кивнул он. Микс и Боря составит. Завтра к вечеру все будет готово». «Спасибо», — кивнул я. «Слушай, у нас тут недавно казус один произошел». «Да у вас они и не заканчиваются, как я посмотрю», — засмеялся он. «Ну, давай, выкладывай». «В общем, мы едва не погибли», — продолжил я. Но это было весьма странно. Человек, что расстрелял нашу машину и ранил моих друзей, мог спокойно прикончить нас всех, но не стал этого делать. Вместо этого он оставил послание маркером на стене. Последнее предупреждение. И действовал он в одиночку. «Ничего подобного никогда не слышал», — пожал плечами Бакс. «А что за предупреждение? За что в смысле?» «Без понятия». Пожал плечами я. «Думал, может, хоть ты что-то знаешь, ну или слухи какие есть». «Не, впервые слышу», — покачал головой тот. «Я специалист другой области, и во всякие разборки не лезу». «Ну, дай бог, чтобы так и оставалось», — кивнул я и снова поднял свою рюмку.